Один муж на всех За границей все русскоговорящие эмигранты стараются быть в своей среде. Если у тебя нет мужа-нидерландца, ассимилироваться будет сложно. Не будет вечеров со школьными друзьями, не будет возможности слушать шуршащую нидерландскую речь и практиковать язык. Маленькие дети будут дружить только с детьми из русской диаспоры. В школе они обзаведутся местными приятелями но ты будешь понимать их с трудом. Их нидерландский будет уже другого уровня». «Мне кажется, мы все замужем за одним человеком», сказала моя новая русская подружка, когда мы сидели с другими мамами за одним столом. Мы все только что перезнакомились и делились историями. Вопросы обычно стандартные. «Как долго в стране?» «Выучила ли язык?» «Почти всегда нет». «Сколько детей и какого возраста?» «Как переехали?» чаще всего из-за работы мужа и где работает супруг. Ситуация с работой особенно показательна. В Нидерланды эмигрируют чаще всего по IT-линии, а в этой отрасли нам, женам IT-шников, кажется, можно выделить определенный типаж. Наши мужья-коллеги мало говорят, привет разговорам об отношениях, не очень любят общаться, привет встречам с друзьями, предпочитают тишину раздражаются от громких звуков, привет крикам детей дома и фестивалям, любят, чтобы все шло по плану, привет спонтанности и сюрпризам, не любят нововведений и с трудом принимают решения, привет изменениям в жизни. И в нашем семейном дуэте все так же. Не знаю, как там насчет того, что противоположности притягиваются. Мне сложно жить в рутине, мужу сложно с моей спонтанностью. Добавьте к этому четверых детей и совместные проекты, и все становится катастрофически сложно. Гарантии, что наш союз продлится всю жизнь, нет. На смену уже решенным вопросам приходят другие, образуя замкнутый круг. Когда меня спрашивают, как не потерять отношения в этом калейдоскопе, мне хочется ответить, главное — не потерять себя. «У нас с мужем партнерские отношения». Мы оба купаем детей, оба укладываем их спать, оба готовим, ну ладно, преувеличила, готовит муж. Оба забрасываем в стиральную машину белье и оба развешиваем его после. С одной стороны, это классно, быт во многом поделен поровну. С другой стороны, нет разделения труда, а значит, и зон ответственности, и главного человека по ним тоже нет. Как долго дети смотрят мультфильмы, какое время ложатся спать, какие кружки посещают и в каком возрасте идут в сад. Какие ботинки они надевают в плюс семь? Самые теплые или без меха? Нужна под свитер майка или можно без неё? На мой взгляд, не нужна, я бы запарилась. Но муж считает, что нужна, ему было бы холодно. Вопросов сотни, и все приходится обсуждать. Не спорить при этом невозможно. В целом, если отношение к этому спокойное, если понимаешь, что конфликты — часть любых отношений, то и спорить, и даже ссориться можно, сохраняя при этом внутреннее спокойствие. Есть вопросы, и их нужно решить. Они вызывают некоторые трения, но ты продолжаешь их обсуждать. Это позволяет лучше понять партнера и дать ему возможность понять тебя. Если же любая бытовая стычка воспринимается как конец света, если детский опыт свидетельствует, конфликт разрушает, то и обычный спор будет равен ссоре, а ссора — разрыву. Тогда и партнер не будет ни слушать, ни говорить. Для меня это вопрос терминологии. Спор — это ссора? Для меня нет. Объяснять — это оправдываться? Для меня нет. Спрашивать — это контролировать? Для меня — нет. К сожалению, эти понятия усваиваются в детстве и во взрослом возрасте пересмотру редко подлежат. Жена спрашивает мужа, кто ему звонил. Он так долго только что болтал по телефону и так громко смеялся, что не обратить внимания просто невозможно. Вот жена и интересуется, кто это был, о чем шла речь. Но муж воспринимает естественный вопрос как контроль который его возмущает. Если бы брат жены также говорил при ней по телефону, она спросила бы и его. Для брата это не стало бы контролем. Они выросли в одной семье. Да и зачем сестре контролировать брата в такой ситуации? А муж воспринимает интерес жены как посягательство на свою свободу. Муж отказывается ехать в гости к теще. Жена интересуется, почему. Муж отвечает, что не намерен оправдываться. Но жена просто попросила объяснить. Муж резко реагирует на какие-то слова жены, она мрачнеет. «Ну что ты сразу?» Он просто высказал свое мнение и, возможно, инициировал дискуссию, а она восприняла это как начало ссоры. В ее семье с подобных слов начинался скандал, и ей уже заранее страшно все эти нюансы было бы здорово проговаривать. Но на деле это получается нечасто. Мы даже не задумываемся о такой возможности и необходимости. Конфликт вспыхивает сразу, как только мы сталкиваемся с противоречиями. Партнер ведет себя непривычно, а нам кажется неадекватно и непростительно. На самом же деле он поступает ровно так, как принято в его семье. Для него это единственный выход из ситуации. Важно, чтобы правила были для всех. И на это у вас с партнером тоже могут быть разные взгляды. Когда Лола стала одна уходить гулять, я ее спрашивала, в какое время она вернется. Она тут же недовольно поднимала брови. А что? Видимо, вторжение в свое пространство она воспринимала как контроль. Мы договорились сообщать друг другу, когда уйдем и придем, чтобы было комфортнее. Чтобы, оставшись дома в одиночестве, можно было включить музыку на полную громкость, танцевать, разбрасывать фантики, а, может быть, даже ходить совсем голым, если захочется. Три часа полной свободы можно провести, как вздумается. Но к известному времени нужно будет надеть штаны, собрать мусор и приглушить музыку. Если я, уходя к подругам, сообщу мужу и детям свои примерные планы — Они смогут ждать или не ждать меня к ужину, выбрать вечернее кино самостоятельно или учесть мои пожелания. Нельзя научить уважению на словах. Его можно только демонстрировать. И тогда ребенок научится уважать ваши правила. Но, наверное, важнее вырабатывать их совместно, через обсуждение. Правила не берутся с потолка. Естественный детский вопрос «почему?» родители часто встречают в штыки и дают бесполезный ответ «потому что я так сказал», «потому что так надо» или вообще «без почему». Но это «почему» и есть признак интересующейся натуры, а резкие, ничего не объясняющие ответы — мощнейшие демотиваторы ребёнка. Своей реакцией мы убиваем в ребенке привычку интересоваться, задавать вопросы, заставляем его только слушаться. Взрослым удобны послушные дети. Они не спрашивают и не спорят. Им не надо что-то доказывать и продавать какие-то идеи. Они просто делают, как велела мама. К счастью, тем, кто посильнее, удается продержаться до переходного возраста. А там уже с новой силой к маме возвращаются ее авторитарные фразы. Подросток уже не боится. Даже не самих родителей, а потерять с ними отношения. Чувство несправедливости, раздувшееся за детские годы до гигантского размера, рвется наружу в виде протестов, резких ответов, пропущенных звонков и смс-ок. Ещё и поэтому правила должны быть едиными для всех в доме. Правила, относящиеся только к ребенку, вызывают у него ужасное чувство несправедливости. Как можно делать то, что не делают сами родители? Почему так? Это нечестно. «Почему я должен убрать телефон? Вы же все сидите за столом с телефонами». «Ну, конечно, у вас работа». Но дети прекрасно отличают работу от залипания в соцсетях. Правда, иногда случаются накладки. «Я видела, ты мультики смотришь», — уличила меня Мира. «Мультики и есть моя работа», — ответила я. «Тогда я возьму папин телефон и тоже так поработаю», — парировала дочь. Но если серьезно, у меня просто особый случай. Не бойтесь, что общие правила уравняют в семье детей со взрослыми, а взрослых — с детьми. Речь не о равенстве. Этот подход даст возможность договориться с ребенком о вещах, которые для вас очень важны. Ведь если вы сами соблюдаете правила, значит, оно важное и ценное, и ребенок будет это видеть. К тому же родительство — игра в долгую, и в перспективе стратегия пояснения начинает работать лучше. Теперь я нередко слышу, как старшие дети повторяют младшим мои слова, объясняя то, что я долгие годы вкладывала в их головы. Удовлетворивший любопытство и получивший информацию ребенок, не перестает проверять границы на прочность. Но он перестает делать это от несправедливости а взрослые на какое-то время получают в его лице единомышленника. Потом он опять начнет пересматривать взгляды и решит, например, разделить мнение друзей из класса. Родители, не исключено, даже испугаются. Почему не наши? Почему мнение каких-то сопляков ему важнее нашего? Такова жизнь. Он примеряет роли. Это нормально. Обычно сорокалетние знают, о чем они сами но в 16 даже простые вещи — потемки. «У Кати новая розовая пушистая кофта, и мне такую надо». «На тебе розовую пушистую, но за 100 а не за тысячу рублей». «Почему?» «Потому что ты экспериментируешь. Пройдет две недели, и ты вполне вероятно поймешь, розовая пушистая кофта — это не для тебя, сколько бы она ни стоила». «А вот Филипп решил не есть мясо». Наверное, я тоже вегетарианец. Отлично. Только вот тут почитай, чем можно заменить мясо, чтобы получать с едой все полезные ингредиенты. В общем, мы можем только поддерживать детей на пути становления и напоминать об определенных правилах дома. Ребенок со временем захочет их пересмотреть. А почему нет? Может быть, они и вправду устарели. Ребенок растет, вы развиваетесь. Спросите себя. Так ли будет плохо, если что-нибудь изменится? Возможно, не произойдет ничего страшного, а возможно, все станет намного лучше.